Глава шестнадцатая Нас с Морой высадили напротив большого стеклянного центра с другой стороны дороги. Выглядел тот, как дворец изо льда. Обведя беглым взглядом улицу, вспомнила сумасшедшую гонку по переулкам в первый день в атоме. По коже разнеслись колючие мурашки. — Ты же не станешь меня подставлять? — оглянулась на Мору. Та недоуменно нахмурилась, виновата отвела глаза и сказала, «Это уже не испытание. Зачем им нас сейчас?» Я приблизилась к ее плечу и прошептала, «Только попробуй. Думаешь, почему из моей группы вернулось только двое?» Та сузила глаза, нервно потерла плечи и отступила. «Профилактика — лучшее средство от крыс». Даже если ей прикажут сделать что-то гадкое, она себя выдаст. Мысленно прикинула я и отвернулась к кафе в глубине проулка перед центром. Пойдем туда, подождем. Мы сели за столик на улице и для вида заказали завтрак. В проулке было пустынно и, похоже, мы стали единственными посетителями. Когда официант отошел, то за витриной внутри маленького пустого зала заметила остальных. Они сидели прямо у окна и смотрели на нас, о чем-то переговариваясь и цыдя кофе. В ту же секунду Арес вызвал всех на общую связь. Итак, есть номер и три пропуска. Колин, ты следишь за входами и выходами. Когда проникнем в номер к гостю, тебе нужно любыми способами задержать каждого, кто появится в коридоре и предупредить. Скажем, кодовое слово «наши продули». это что еще свел брови тот кричишь в телефон будто обсуждаешь игру хмуро глянул на тугодума орез я скосила глаза к носу и помассировала виски осталось придумать как сделать чтобы забраться к нему и не вызвать подозрений вздохнул колин подать сигнал об угрозе секундное дело и он вероятно обучен этому а как вы вообще к нему зайдете «Я бы сразу заподозрил неладное», — заговорил Бартл. «Какой-то мужик в костюмчике. Для передачи кодов еще рано». «А что, если это женщина?» — предположила Мора. «Я почему-то и не подумала об этом, но с женщинами мне не везет. Злее соперниц не видела». «Вот поэтому пойдем мы с Евой», — твердо ответил Орес. К тому времени, как гость появится, мы будем знать, кто это. Ждем и действуем по обстоятельствам. Все хорошо на словах, только как по маслу здесь не бывает. На мгновение прикрыла веки и потерла переносицу. Официант принес кофе, и я в смятении стала крутить чашку на блюдце. — Если не поймете, как действовать, может, его просто вырубить при входе в номер? — предложил Бартл, гора мускулов. «А вдруг ему позвонят? Или у него связь такая же, как у нас?» — предположила Мора, трогая себя замочки. «Значит, надо дать ему время сообщить о своем приезде и действовать после!» — вставила я и, не удержавшись, взглянула на Ареса. «Только все это шито белыми нитками», — произнесла на русском. «Что?» — переспросили остальные. а Арест тревожно-задумчиво провел ладонями от висков к затылку. Я откинулась на спинку и стала цедить кофе. «Кроме того, что вырубить его, когда откроет вам дверь, я не знаю, что предложить». Снова повторился Бартл. «Нужно еще как-то заставить его открыть дверь. Он же не идиот покупаться на завтрак или обслуживание номеров», — хмыкнул Колин. «И ненадежный способ». Это как ему врезать надо, чтобы его выключила надолго? Убить? И женщину тоже, — покачала головой Мора. Здесь нет ни женщин, ни мужчин. Это фигура, которую нужно вывести с поля. Холодно проговорила я, чувствуя, что все это игра в рулетку, и жалости здесь не место. Взглянув на Ареса, заметила в глазах тоже понимание и со вздохом положила голову на стол. Нервы гудели, перед глазами мелькали страшные картины. И все это без уверенности в себе, в нас, в помощи свыше. «Вы бы хотели жить в таком месте?» Неожиданно задумчиво спросил Бартл. Я выпрямилась и огляделась. «Если бы не эти звери, не знаю», — ответил Колин. «Красиво, тепло, такой порядок». «Но что за всем этим прячется?» Задумчиво прищурился Орес. «Я хочу домой», — тихо проронила Мора. «Черт, и как же нам его нейтрализовать?» — выругался Колин. И вдруг сознание прояснилось, будто пелена сошла, и все стало понятно. Я снова взглянула на высотное здание, словно стеклянную скалу с башнями, и, нажав на вызов Петера, спросила, «Номер еще пуст?» «Пуст», — мгновенно ответил тот. «Я могу в него войти беспрепятственно прямо сейчас». «Можешь, но нельзя, чтобы тебя засек техперсонал. Мне нужна одна минута». Мора и остальные за витриной замолкли и напряженно вытянулись, вопросительно глядя на меня. «Мы обеспечим безопасность». Без лишних вопросов уверенно поддержал Орес, переглянувшись с Колином. «Тогда мне нужна ближайшая аптека и разрешение купить любой препарат», — выдала я и открыла навигатор. В ту же минуту прислали геолокацию аптеки и какой-то штрих -код. «Что ты задумала?» — спросил Орес. Я взглянула на часы. До входа в деловой центр оставалось 20 минут. Поднялась. Взяла сумочку и посмотрела на ареса «Я быстро! Мора, идем со мной!» Орес хоть и был встревожен, но отпустил без пререканий, будто догадавшись о моем плане. Аптека была за углом квартала. У входа я так резко повернулась к море, что та испуганно вытаращилась на меня. «Истерично плакать умеешь?» – прошептала требовательно. Та хлопнула ресницами и неопределенно кивнула. Отлично, начинай только без самодеятельности. Из аптеки мы выходили с небольшим, но полным пакетом таких препаратов, что никогда бы не подумала, какая я маньячка. Гостя нужно было задержать и не дать понять ему, что он задержан. Пока все обсуждали варианты, как войти к тому в номер, мой мозг работал автономно, вылавливая полезную информацию из лабиринтов памяти и выдавая готовые решения. Я вспомнила документальный фильм, который нам показывали во второй или третий день в скале. Трудно переоценить инстинкт самосохранения. Это боевая программа организма, нацеленная на выживание, на достижение целей любым путем, только бы сохранить генетический материал. Вспомнилась из курса психофизиологии милого старичка-преподавателя. Я лишь молилась о том... чтобы все задуманное получилось с максимальным эффектом. Как и было сказано, ближе к девяти мы по очереди вошли в здание делового центра, смешавшись с его работниками. Бартл и Мора сразу сели на диванчике кафетерия, достав папку с фальшивыми документами, создавая иллюзию деловой встречи. Орес по широкой винтовой лестнице в центре громаднейшего холла пошел в гостевой дом, визуально обследуя каждый этаж, будто ульем, расположенного по кругу. Колин остался у широкого интерактивного стенда изучать карту здания, хотя тоже только делал вид, потому что все уже было загружено в наши навигаторы. На этот раз нам активно помогали Петер и Иован, выдавая подсказки на каждом шагу. Видимо, эти коды были для скалы чрезвычайно важны. А я вошла в туалет, заняла крайнюю кабинку и раскрыла все купленные препараты. Через 23 минуты я была вооружена сильнодействующим снотворным, смешанным с транквилизаторами и еще парой безобидных препаратов, но имеющих важные свойства, и все это в разных консистенциях. Все рабочие материалы утопила в унитазе, а упаковки порвала на мелкие кусочки и спрятала в урне под ворохом туалетной бумаги. Гостей еще не было. Арес и Колин ждали в ресторане гостевого дома и торопили меня. Я предупредила, что поднимаюсь на лифте. Воспользовавшись пропуском, с деловитым видом прошла мимо ресепшн, когда Колин уже заговаривал зубы молодой женщине-администратору. «За мной». Прошел и Орес, следуя на некотором расстоянии. Коридор к номеру гостя был широкий, но не прямой, как обычно в отелях. Закралась мысль, что могу заплутать, если одной придется убегать в суматохе, но отодвинула пока неуместные страхи и глубоко подышала. Номер был один из последних. Дверь открылась легко при помощи часов, в которые Петер послал нужный код. Мы с Аресом проскользнули внутрь и оба облегченно выдохнули. «Так, моя ванная!» — затараторила я, вынимая из сумочки одноразовые перчатки, маски, тюбик и маленький флакон с распылителем. «Твои, спальня и гостевая!» Арес недоуменно посмотрел на всученные ему предметы и вскинул брови. «А что делать? Я думал, мы его просто усыпим!» «Быстро распыляй на все поверхности, за которые можно взяться. Ручки, подлокотники, на подушку, везде. Только надень маску и не касайся потом ничего, когда снимешь перчатки». Сама же бросилась в ванную. Подмешала убойный крем в жидкое мыло, шампунь, гель для тела. Даже в тюбик с зубной пастой выдавила особенно большую порцию. Еще одним распылителем обильно сбрызнула полотенце, ворот халатов и их пояса. Затем смазала тапочки и слегка подсушила под феном. Закончив, на пороге торопливо осмотрелась, вернулась и распылила жидкость на ободок унитаза и на туалетную бумагу. Выбежав из ванной, заметила Ареса, выглядывающего в окно. — Я все. — Как это поможет? — снимая маску и перчатки, спросил тот. Я не фармацевт и не химик, с дозировкой могла напутать, но он обязательно за что-нибудь схватится. Или попробует на зуб. Ты стаканы опрыскал? Да. Одна капля усыпила бы его навеки. Но насильно в рот мы ему ничего не засунем, слишком рискованно, и он может успеть подать сигнал. А какая-то часть химии впитается через кожу. Но, надеюсь, через рот. Рано или поздно он вырубится. «У нас три часа? Уверяю, нам хватит часа!» Я распылила остатки из своего флакона на оконные ручки и огляделась, сунула маску, перчатки и флакончики в сумку и кивнула в сторону выхода. «Бежим!» Но Орес почему-то замер. Я снова оглянулась и впервые надолго задержалась взглядом на его лице. Мы стояли далеко друг от друга, оказалось что ближе нас не было никого на свете. — Ты просто невозможная! — восхищенно прошептал он. Я едва не забыла, зачем здесь нахожусь, захотев прижаться к нему и не отпускать, но новый укол вины заставил отвернуться к двери. — Голь на выдумку хитра! Пойдем! — Колин, мы выходим! — только сделала шаг, как послышался нервный голос Колина. «Черт! Ваш коридор свернуло несколько человек! Я не успел подать сигнал! Будьте осторожны при выходе!» Арес мгновенно оказался рядом и взял за руку. Но и мы не успели подойти к двери, потому что кто-то уже подошел к ней с другой стороны. Щелкнул магнитный замок.